Глава одиннадцатая. Катастрофа. Гиза приподнялась над приборной панелью и разбудила всех. Элизабет Роверта и Чарли Кутельский, дремавшие в пилотских креслах, одинаковыми движениями прикрыли глаза ладонями, а Лев Санч, спавший на полу, сел и потянулся. «Смотрите!» – Моника вскочила с пола и ткнула рукой в лобовое стекло. «Там!» От виноградной грозди жилого комплекса отделились четыре шарика спален, так как отделяются от цветка парашютики одуванчика. Они устремились ввысь, постепенно разбредаясь по небосклону и забираясь все выше и выше. Кто-то говорил, что салакты не знают полета, первым нарушил молчание Чарли. «Роверта спросила: мы думаем об одном и том же. В этом следует убедиться, Абулат затолкнул дверь. Чуть ли не бегом земляне спустились на улицу по пустой галерее Дома музыки и оказались в гуще ликующей толпы. Салакты сверкали разноцветными татуировками, обнимались, поздравляли друг друга, смеялись. Маленькая Ресрикая пробежала мимо землян с криком «Получилось!». Вместе с толпой они оказались на площади перед инкубатором. Ситуация кардинально поменялась. Салакты радовались успеху квартета Кзун. Компот видимости продолжал действовать, салакты четко видели землян, но почему-то не обращали внимания ни на богиню, ни на демонов. Только бесцветная от усталости Виврорг поздоровался и помог землянам забраться на ступени, уводящие на соседнюю улицу. С возвышения были хорошо видны двери здания инкубатора, который стал центром внимания толпы. Моника села, а ее спутники остались на ногах. Ниу Ньюстарп и еще три юные пары выстроились в шеренгу в первом ряду. Створки круглой двери раздвинулись. На пороге инкубатора появилась Дериэла в полосатом разноцветном балахоне и громогласно объявила толпе. «Симфония Гзун подарила нам незабываемую чудесную ночь. Ночь зачатия». Рики едва успевал переводить быструю и сложную церемониальную речь главного инженера. «Дети Завтелена и Паслакаса, и Дандита и Нерекомы, Хмадиды и Люрюша, Елиды и Цалеля вылупились из яиц, а их родители вознеслись и теперь будут опекать нас еще живущих. На небосклоне предков, Ресрикая и Неустарп, вы становитесь воспитателями новых Завтелены и Паслакаса». Из двери появились восемь салактов, одетых в белые тоги с младенцами на руках каждый ребенок был завернут в яркую ткань. «Цвета радуги», – прошептал Кутельский. «Это что, смерть во время оргазма?» Ему никто не ответил. Дариела звонко хлопнула в ладоши, завершив церемонию. Тотчас же толпа окружила счастливых молодых родителей. Салакты поздравляли друг друга. Неожиданно все младенцы заплакали. Женщины принялись утешать их, безуспешно. Один малыш закашлялся, следом второй, третий. Радостный гомон толпы стих. Беспомощных родителей окружили служащие инкубатора. Подошла Дериэла. О чем они разговаривали, Рики разобрать не мог, но, судя по мрачному взгляду главного инженера, брошенному в сторону землян, речь шла о них. «Виврорк, что происходит?» – спросила Моника. Старик ушел и через некоторое время вернулся. «Инженеры установили, что дети больны», — рассказал он. Дариэла велела вернуть их в инкубатор, но тот, похоже, сломался. Моника вскочила на ноги, а Виврорг продолжил. «Вероятно, жизнь всех коконов под угрозой. Большая беда. Катастрофа». «Ты можешь проводить нас к инкубатору?» Моника нервно теребила пальцами край своей туники. «Я хочу взглянуть на механизм». Виврорг протянул Монике руку. «Идите за мной». Но девушка предпочла опереться о плечо старого салакта. Они обошли здание инкубатора и оказались у вокзала. Внутри вокзал напоминал не очень высокий аквапарк. Платформа, где салакты садились в вагоны, находилась на возвышении и имела четыре спуска. Вагоны, похожие на санки для бобслея, вмещали по 8 пассажиров. Откидная дверь выполняла функцию крыши. Земляне и Виврорк миновали четыре вагона и оказались у локомотива, который обдал их струей теплого, пахучего пара. Когда он рассеялся, стало видно, что нос локомотива венчает морда животного, напоминавшего тюленя. Тюление морда плавно переходила в корпус без четкой границы между органической и механической частями. Под тюленем локомотивом лениво колыхалась бахрома из многочисленных крошечных ласт. Когда тюлень тронулся, ласты замельтешились с такой скоростью, что слились в единое целое. Поезд нырнул под воду. Профессор и пилот переглянулись. «Это живая машина!» — воскликнул Кутельский. «А может и прирученное животное!» — Элизабет предложила иное объяснение увиденному. «И какой клан ухаживает за этими животными?» — спросила Буладза. «Машиниста-то я не увидел!» Шпок из высокого холма, куда вел их Виврорк, выплеснулся очередной живой локомотив, который потащил цепочку вагонов по хлюпающим желобам в сторону платформы. «А куда все уезжают?» – спросил Чарли Виврорка. «На работы. Все кланы работают за городом? Только рудокопы, земледельцы и некоторые гуманитарии. Инженеры и большая часть гуманитариев работают здесь». Старый салакт распахнул дверь». Вместо пола внутри помещения плескалась вода. Там коридор, который ведет к инкубатору. «Спасибо, Виврорк», — кивнула Моника. «Дальше мы сами». «Моника, а ведь мы облажались», — шепотом констатировал Кутельский. «Не предусмотрели погружение и не захватили кислородных баллонов». «Значит, придется разделиться. Я забрала у завтелены наш жучок. Настройте на него навигатор гидроплана и следите за мной. Связь включена». С этими словами девушка-робот нырнула. Лев Санч посмотрел на концентрические круги, расходившиеся по поверхности воды, почесал подбородок. «Маэстро, вперед на флайер! Нам нужно серьезно поговорить, демоны», — веско заметил Веврорк. «Прошу ко мне». Раверта первой послушно зашагала по левую руку от смотрителя музея. Пилот и профессор пошли следом. «У нас, вообще-то, путаница», — рассуждал Чарли, когда они пересекли привокзальную площадь. «Что живое, а что неживое?» «Ага, что органика, а что неорганика?» Абулат застановился, чтобы посмотреть на процесс уборки тротуара. Несколько рыжих улиток с прозрачными раковинами ползали между деревьями под присмотром салакта в коричневой робе. За улитками тянулся мокрый след». Принесенный накануне ветром песок, накапливался в прозрачных раковинах, как в пылесосе. Салакт-оператор время от времени разбрасывал листья, которые вытаскивал из холщовой сумки на плече, направляя улиток в нужную сторону. «И еще, маэстро, наш речевой преобразователь, к сожалению, заговаривается». Чипы транслировали тихий смех Моники. «Рики – самообучающаяся программа, но об этом после. Я вынырнула, иду по странному коридору». «Ха, очень напоминает кишку какого-то животного». «Нет, Лев Саныч не обратил внимания на слова девушки. Когда вы, Моника, обрабатывали словарный запас телены, подбирали словам салактов похожие аналоги. Похожие не значит тождественные». «И чем это чревато?» — голос Моники звучал глуша. «Разоблачением? Какие мы к чертовой бабушке боги, если путаемся в понятиях?» «В каких именно?» — вздохнула Элизабет. «Приведите пример, профессор». Пример? Да хоть тысячу. Мы назвали клан Завтилена и со земледельцами, а ведь, похоже, они работают со всей живой природой, со всей органикой. «Хотите сказать, что за живой поезд отвечают земледельцы?» — спросила Роверта. Она остановилась, поджидая отставших пилота и профессора. Веврорку явно не нравилось, что земляне не спешат. Старый Салакт нервно оглядывался, опередив спутников метров на пятьдесят. «Ничуть не удивлюсь, если рудокопы тоже окажутся совсем не рудокопами», сказала Буладза. «Тогда логично будет предположить, что рудокопы отвечают за неорганику», голос Моники звучал сквозь треск статических помех. «А кто же тогда инженеры?» спросила Роверта. «И кого наш ком покрестил гуманитариями?» Кутельский строго посмотрел на Виврорка, но тот вроде не слышал разговора землян. «Мы пока видели одного гуманитария, который сторожит музей». «А какой клан нянчит детей?» — продолжал сыпать вопросами профессор. «Какой учит, какой лечит?» «И, кстати, салакты, как выяснилось, умирают, но никакого культа предков мы не заметили». «Культ предков как раз не обязательно. Не на всех планетах они существуют». Связь с Моникой становилась все хуже. «Но хоть места для поклонения им должны быть», — согласилась с профессором Роверта. Моника не ответила. В конце очередной площади показался Дом музыки. Виврорк не шел, а почти бежал к нему. Роверта теперь шла рядом с Абуладзе. «Куда он так торопится?» – спросил Чарли. Проходивший мимо Салакт равнодушно скользнул глазами по цветным телам демонов и прошел мимо. «Вы ничего не замечаете?» – спросила Элизабет. «Ни капли благодарности», – буркнул Чарли. «Черт с ней с благодарностью, маэстро», – сказала Абуладзе. «Лиза права, нас игнорируют. Этой ночью помимо оргазма и зачатия в спальнях, ваннах с салактами что-то произошло. В нас больше не видят демонов, а богини Моники словно и не было вовсе». А Веврорк спросил пилот. Кутильский смерил взглядом фигуру смотрителя музея, который ждал у входа в дом музыки, прислонившись к стене. «Я спать не ложился», — ответил Веврорк. «Ожидал от клана инженеров чего-то подобного». «Но почему?» — Кутельский выкрикнул свой вопрос. Очередной салакт, проходивший мимо, шарахнулся в сторону. «Здесь не получится поговорить. Прошу ко мне». Виврок рывком распахнул створки двери дома музыки. Галереи и здания пустовали. Земляне привычно пригнулись. хозяины и гости направились на верхний этаж. «Я не сомневался в божественности Моники. Не сомневался, что она вдохновит квартет «Кзун» на шедевр», — тараторил Виврорк. Думал, что после успеха их симфонии скептика Дерелу никто не станет слушать, но ошибся. «А зачем тебе мы? Что помешало тебе лечь спать и насладиться симфонией Гзун?» с подозрением в голосе спросил Кутельский. Теперь пилот шел рядом с Виврорком, а профессор под руку с Роверта замыкали процессию. «Не с кем. Вы видели счастье рождения малышей и вознесение их родителей. Но я, как знаток законов, готов обратить их силу на себя». Салакт сообразил, что говорит загадками, а его собеседники не понимают его, и потому, войдя в музей, остановился, сложил руки на груди и торжественно объявил. «Я стар и одинок. Согласно закону, меня ждет изгнание. Я боюсь его. Мы можем чем-то помочь?» – участливо поинтересовалась Элизабет. «Вдруг Дариэла не напрасно сомневается в нашей божественности», – добавила Буладзе. Чарли демонстративно щелкнул по браслету и выжидательно посмотрел на профессора. Лев Санч и Элизабет сделали то же самое. «Наши единственные союзники вознеслись. Этот старикан, возможно, последний. Договоритесь с ним, профессор. Он принимает вас за своего. Не надо его разочаровывать». Лев Санч рассматривал полустертые символы над норой, выходившей на гребень скалы. Включил браслет и увидел надпись над местом несуществующего 13-го святилища. Что там написано? обратился он к Виврорку, но переводчик промолчал, и Салакт не ответил. Профессор осмотрел браслет, тот работал. Странно. Абулат запери начал вопрос: Что там за знаки, Виврорк? Это слова древнего закона. Салакты забыли символы, но помнят закон. У салактов нет письменности, воскликнула Буладза. Ух ты! Возглас Моники в наушнике означал, что связь восстановилась. Но это явно разоренное святилище. Лев Санч внимательно изучал тринадцатую экспозицию Разбитый алтарь старые барельефы. Чье оно? Бога океана изгнали с небес. Салакты больше не чтут его. Разве ты не знаешь? Врог нахмурился. «Ну, конечно же!» — с избыточным энтузиазмом воскликнула Буладзе. «Как я мог забыть?» «А за что бога воды изгнали с небес, напомни?» Виврорг посмотрел на профессора с недоверием. Он залил почти всю сушу, гоняет страшные волны. Из-за него салакты могут жить только на полюсах. «Взгляните, профессор, какая изящная вещица!» Элизабет остановилась перед алтарем. «Бог хаоса!» — пояснил Виврорг подошедшим гостям. Фигурка из темного материала стояла на уровне пояса профессора. Голова безбородого старика на подставке из щупалец, которые змеились из шеи. Пока Абулат засчитал щупальца, их оказалось 12, Бажок из-под внимательно наблюдал за профессором. «Странно», — подумал Лев — «я намного выше любого салакта. Значит, Бог смотрит не на посетителя музея, а вверх?» «Я в центре круглого зала», — сообщила Моника. «Здесь исполинский ствол. То ли растение, то ли животное. Непонятно. Уходит вглубь». Лев Саныч протянул руку к статуэтке. Смотритель пытался помешать, но не успел. Абулад запротер статуэтку майкой. Блеснул желтый металл. Золото. «Вдоль стен резервуара с жидкостями. Я иду по балкону вдоль стены. Все это вижу сверху», продолжала Моника. «Верните на место», — умолял землянина Виврорк. «Вы можете разбудить хаос». Балкон спираливидный, сообщила девушка-робот, идет вниз. В стенах не только двери, но и окна. Там народу уйма. Но где зал управления инкубатора пока не поняла. Попытаюсь спросить. Осторожно с инженерами, воскликнул профессор. С кем вы говорите, демоны? Виврорг не видел собеседника Абуладзе и беспомощно завертел головой. Ой, какая прелесть. Роверта подошла к следующему алтарю и протянула руку к фигурке, которая тот украшала. «Не трогай!» – взвизгнул Салакт. Профессор, пользуясь тем, что смотритель отвернулся, а Кутельский заслонил его, быстро сунул статуэтку в карман штанов. «Ствол пульсирует, как будто что-то качает. Вдох-выдох. А качает он?» Сообщение робота прервалось хлопком, за которым последовал треск. «Алло, Моника?» – занервничала Буладзе. «Что случилось?» – воскликнул Чарли. Элизабет обернулась к мужчинам. «Милый, пожалуйста, прости, я не должна была!» Голос Моники в эфире стих. Шипение и... тишина. Полная тишина. Роверта побледнела. Левса и Чарли хлопали себя по левой щеке, проверяя работу микрофона. Безрезультатно. Моника не ответила. Земляне переглянулись. Виврорк испуганно смотрел на них, пятился, пока не уперся спиной в перила балкона. Снизу улицы послышался сигнал тревоги. Низкие, короткие, повторяющиеся звуки. Абуладзе усмехнулся. Если это сигнализация из-за кражи фигурки, то сработала она с опозданием. «Черт, о чем я думаю?» «Моника в беде». Профессор расправил плечи и объявил. «Ситуация нештатная. Я принимаю на себя руководство экспедицией. Мы немедленно отправляем зонд с отчетом, и нужно спешить». «Выручать Монику!» Роверта зловеще улыбнулась. «А связь появилась?» Кутельский ответил. «Попытка не пытка?» В этот момент внимание пилота привлекло движение наверху. Сквозь стекло купола были видны фигуры салактов, окруживших гидроплан. «Что за...» Пилоты и профессор одновременно бросились к лестнице, ведущей на крышу. Но путем преградил салакт, закутанный в серый плащ. «Демон Сан Ич, вы задержаны!» Роверта за спиной приглушенно вскрикнула, а Буладзе вспомнил, что они уже встречались с этим аборигеном в храме. Его имя — Ястаргус, тайная полиция Салактионы. Серый плащ скользнул на пол. Гладко выбритый подбородок, широкая грудная клетка, умещавшая не две, а четыре пары жабр. Бесцветные татуировки на могучих бицепсах говорили о том, что Старгус спать не ложился, как бодрствовали ночью Дериэла и Виврорг. Лев Санч вернулся. Еще несколько салактов в серых плащах рассредоточились по балкону музея. Двое прижимали к полу Элизабет. «Чарли, беги!» – закричала Булаца. Профессора сбили с ног, повалили на пол и вытащили из кармана шорт-статуэтку бога хаоса. Чарли, лавируя между пытавшимися схватить его полицейскими, вскарабкался на перила балкона, опоясывающего галерею музея. Он расставил руки и двинулся к 13-му выходу, рискуя в любой момент свалиться. Подчиненные Старгуса разгадали маневр и попытались преградить Кутельскому путь. Чарли повезло. Он заметил вентиляционное окно над головой. Вцепился руками в его край, подтянулся и исчез из поля зрения. Полицейские рванули на крышу по лестнице. «Встать!» – рявкнул Старгус. «Руки за спину! Вперед!» Абулат заподнялся. Полицейский толкнул его в плечо, направляя к темному проему 13-й экспозиции. Когда они оказались на крыше, гидроплан уже завис над зданием. Повернутый в вертикальный вертолетный режим двигатели раздували на полицейских серые плащи. Флайер взревел и устремился в розовое небо, превратился в сияющую звездочку, от которой отделилась маленькая, ослепительно яркая точка связного зонда. Зонд набирал высоту, опережая гидроплан. Громыхнул гром, зигзаг молний прочертил небосклон, соединяя ломанной линией флайер и зонд. Молния задержалась в воздухе секунду, треснула, распалась на множество коротких тонких паутинок и... зонд взорвался. Вслед за ним, превратившись в пылающий факел, рухнул вниз гидроплан. Абулат защитил острый запах озона. Паутинки, оставшиеся от молнии, с мерцанием растворялись. Небо солоктеоны по-прежнему принимало свой обычный вид, сияла Гиза, висела над горизонтом Ханкесса. Лев Саныч вдруг понял, что больше не видит мир солоктеоны. Лишь Элизабет скрючилась на темной скале. Браслет не работал. Профессора схватили за руку сразу несколько невидимых полицейских. Они-то нас видят. Компот Моники действует, подумала шарашенная Абуладза. Его потащили вниз. Лев Саныч не сопротивлялся.